Цена двадцатая. Створки с легкостью раскрылись как раз настолько, чтобы данты и Альберти протиснулись внутрь. Утрамбованная площадка вокруг двух недостроенных домов была завалена мешками с цементом и брошенным оборудованием, в числе которого была растерявшая колеса тележка. За распахнутой подъездной дверью в один из динозавров виднелся лестничный пролет без перил. Дверь во второй дом была заколочена. «Качественных отпечатков мы, разумеется, не найдем, но если эта женщина прибралась, должны остаться следы уборки. Следуй за ними и посмотри, куда они тебя приведут». «Минуточку. Я?» Данте запустил руку в карман Альберти и вынул оттуда телефон. Он с облегчением отметил, что модель довольно новая, и, не прерывая разговора, установил снэпчат. «Если я войду туда в темноте, то живым не выйду». И потом, в отличие от меня, ты счастливый обладатель пистолета. Думаете, там до сих пор кто-то есть? Нет, но осторожность никогда не помешает. Данте сделал видеозвонок с мобильника Альберти, положил трубку ему в нагрудный карман таким образом, чтобы объектив выглядывал наружу и убедился, что изображение на его собственном телефоне предоставляет ему достаточный обзор. «Я буду следить за тобой отсюда». Только не загораживай камеру. Я не знаю, что искать. Увидишь? Поймешь. Смотри под ноги. Альберти достал пистолет и нацелил его перед собой, направляя вперед фонарик в точности, как учили в полицейской академии. Проклиная себя за сумасбродство, он вошел внутрь. Динозавр пропах пылью и гнилью, и фонарь отбрасывал длинные тени. «Центр управления полетами вызывает майора Тома». «Ответьте, пожалуйста», — донесся из его кармана голос Данте. «Я здесь», — сказал Альберти и начал подниматься по ступеням. «Пока не вижу ничего подозрительного». «Есть следы ног?» Альберти нагнулся и направил луч фонарика горизонтально. Пыльный пол покрывали бесчисленные отпечатки подошв. «Сколько угодно» если наша незнакомая подружка кого-то тащила, ее следы должны выглядеть иначе. Например, она наверняка положила тело, как только поднялась по лестнице. Альберти проверил первую площадку. Никаких странных следов. На нее выходили четыре двери без замков, за которыми виднелись неотремонтированные квартиры с покрытыми мусором и кострищами полами. «Кажется, ничего. Поднимись повыше». Второй этаж можем сразу исключить. Слишком близко к земле, если и заметишь, что кто-то поднимается, будет уже поздно. Как по-вашему, если эта загадочная женщина существует, то кто она такая? Знаю одно. Чтобы не воображала твое упрямое начальство, она точно не из ИГИЛ. Альберти поднялся на исписанный ругательствами и граффити третий этаж. Кругом лежали человеческие экскременты. В одной из квартир Нашелся черный от грязи матрас, а рядом свечка и стопка газет. «Здесь кто-то живет», — сказал он. «Войди и осмотрись. Вдруг найдем очевидца». Альберти последовал его указаниям, вдыхая через рот и внимательно глядя под ноги. Покрытые толстым слоем пыли газеты были не свежее двух лет. «Похоже, этот парень давно переехал», — сказал Данте. «Поднимись выше, пожалуйста». Все квартиры на четвертом этаже были заколочены. Перед одной из дверей кот грыз еще живую мышь. Альберти вскрикнул от неожиданности и с удобством устроившийся на бортике тележки Данте рассмеялся. — Ну же, ты почти пришел. Проверь, не отходят ли доски. Альберти попытался выломить какую-нибудь из досок, но они были намертво приколочены кривыми ржавыми гвоздями. — Я бы сказал нет. «Вперед, к новым вершинам!» Альберти поднялся по скрипучим ступеням на следующий этаж, все больше проникаясь зловещей атмосферой заброшенного дома. Ему начало казаться, что женщина, которая, по мнению Данте, похитила мусту, превратилась в монстра, поджидающего новых жертв в центре гигантской паутины. Его рука с пистолетом слегка задрожала, и он прислонился к окну на площадке пятого этажа, чтобы отдышаться. — Господин Торе, такими темпами я буду разгуливать тут всю ночь. — Ты прав, — сказал Данте. — Подожди секунду, я кое-что придумал. Он встал с тележки и дошел до заднего фасада динозавра, выходящего на пустырь, откуда они пришли. Дорогу скрывали от взгляда деревья. — Попробуй войти в дверь, выходящую на восток. — А где восток? Следуя указаниям Данте, Альберти вошел в мрачную коробку квартиры, которая ничем не отличалась от предыдущей. Две спальни и совмещенная с гостиной кухня, выдолбленные из грубого бетона. Пыльный пол, стопки журналов, пустые коробки, ящики, матрасы. Но на этот раз он что-то почувствовал. «Здесь», — порывисто сказал Альберти. «Что ты нашел?» «Не знаю». Интуиция подсказывает. «Прекрасно. Инстинкт — лучший советчик». «Дай, пожалуйста, панорамный обзор!» Альберти встал посреди комнаты и покрутился вокруг себя. Уже на втором обороте он понял, что именно его насторожило. В обход сознания мозг зарегистрировал изменившийся запах. Здесь воняло не так сильно, как на других этажах. Данте вглядывался в изображение. Качество картинки оставляло желать лучшего. В самом центре комнаты без перегородок, которые должны были отделять гостиную от кухни, выселась подпирающий потолок бетонная колонна. Но очень заманчиво. «Дай посмотреть на колонну, пожалуйста», — попросил он. Альберти подошел к колонне, и странное, неопределенное ощущение вернулось. На сей раз ему удалось разобраться, что не так только через несколько секунд. «Она чистая», — сказал он то есть одна сторона выглядит чище других, но, может, не только так кажется. Чувствуешь какие-то запахи?» Альберти нагнулся. «Аммиак или отбеливатель?» «Никаких органических следов, но, возможно, кое-что и осталось. Возьми горстку пыли и брось на колонну». К счастью для Альберти, на нем были латексные перчатки, и ему не пришлось прикасаться к грязи голыми руками. Когда он бросил третью горсть, часть пушистой пыли прилипла к колонне, образовав горизонтальную полоску шириной в пару сантиметров. Альберти удивленно направил на нее луч фонаря. «Видите? Клейкая лента». «Ну для чего?» «Хороший способ кому-нибудь связать». На теле мусты были следы клея. Альберти снова взглянул на колонну. В сгущающемся сумраке она до и походила на пыточный столб. «Он был здесь?» «Точно. Может вызвать криминалистов? Они больше ничего не найдут, а она узнает, что мы сюда добрались. «Возможно, нас немного занесло», — осторожно сказал Альберти. «Может, найтись тысячи объяснений?» «Тоже скажет и твое начальство. Дам тебе бесплатный совет. Никогда не становись таким, как они. У меня и шанса-то не будет. Но вы уверены, что это то самое место?» Подойди, к окну, слева от тебя. Альберти повиновался. Что ты видишь? Деревья и еще площадь. Видно, мигалки коллег. Таким, как она, нравится наблюдать из укрытия, приглядывать за территорией. Таким, как она. И что это за люди? Альберти не мог его видеть, но Данте ухмыльнулся. Хищники, сказал он.